Она пришла в себя, когда чьи-то холодные пальцы оттянули ей века. Яркая вспышка света. Почти неощутимый укол, палец. В голове сплошной сумбур. Темнота, вонь будто со свалки. Ее ощупывают, куда-то кладут, отходят, подходят, подходят, что-то говорят, но она не понимает, что именно. Сознание то ли от парализатора, то ли от ужаса плывет, будто при высокой температуре. Потом кто-то равнодушно сообщает: "Обрасцыните. Сделка меняется. Какого хрена платить за рельс, равно придётся. Руки е. Все виду это И Ая оглохла от выстрела. Когда все стихло, ее снова взвалили на плечо, снова куда-то потащили. Опять голова, волосы и руки болтались во все стороны. Потом были машина, багажник, скорость, крутые повороты. Резкий тормоз, очередной подъем на плечо, лестница, вонь, падение на что-то мягкое, споры, ругань, вопли. Кто-то матерился. Такуй, сука, рейд, и в борде. Да на деньги, которые на выноску ушли, три десятка можно было купить, а не одну, пусть из корпоратов. Погляди, не снисят, не жопы, что тут трахать? Потом подошел кто-то куда менее нервозный, видимо старший, прервал их спор, велев вести доку. По запчастям всяко выгоднее, чем целую в бордель. хочешь бабок это мне. И ее опять повезли. На этот раз уже не устраивали удобнее. укрывали одеялом, швырнули в багажник и рванули с места так, что пленницу мотнуло и приложило обо рта сперва лбом, а потом затылком. <свырый> Слишком много всего за одну короткую ночь. А может... может, утро уже? Наверное, утро. Тело закостенело от холода, а рассудок от безразличия. Страх вымотал. Теперь Айя совершенно равнодушно ждала, что случится дальше. Много позднее она поняла. Равнодушие на самом деле было банальным отходником. Парализатор постепенно переставал действовать. Из машины ее выдернули чуть ли не за волосы. Голова кружилась. а Айя совсем потеряла ориентацию в пространстве. Ее бросили на что-то жесткое и холодное. Снова посветили в глаза фонариком. Покрутили. Ощупали, намазали живот холодным скользким гелем и неспешно провели датчиком УЗИ. Затем стянули плечо жгутом, больно прищемив кожу фиксатором. Но даже не обратили на это внимание и с хрустом всадили в руку иглу. Голоса доносились издалека. Говорили, что здоровое, чистое, значит, можно брать все, от сетчатки до сердца. Долго и яростно торговались, потом сошлись. Снова подняли, но отнесли недалеко, в соседнюю комнату, где кулем свалили на кровать и оставили, наконец, одно. Отходняк был жестоким. Все тело начало дико колоть, даже кончики пальцев, даже ребра и уши. А такого бешеного тремора и вовсе никогда не было. Колотило, будто за отбойный молоток держалось. Вместе с чувствительностью возвращалась способность думать, анализировать. А Пришел панический ужас. Каморка оказалась тесной и темной. Чулан с узкой кроватью. Воняло здесь хуже, чем в засорившемся туалете. А я кое-как села и обхватила себя руками за плечи. Замерзшая, растерянная, униженная, почти голая и грязная. В земле, в медицинском геле, крови. Когда за стеной раздался грохот выстрела, девушка подпрыгнула и забилась в угол кровати. Спрятаться было некуда. Из соседней комнаты доносились крики. Истерично орал мужчина, причем в голосе слышалась даже не паника, а дикий ужас. Айя зажала уши руками и поняла, что скоро она сама будет вот так же заходиться во все горло. Дверь в кладовку высадили ударом ноги. Пленница вздрогнула всем телом и вжалась в стену. Орать не смогла. Голос пропал, будто его отрезало. Тускло освещенный проем перегородил высокий плечистый мужчина. Одетый в мешковатую куртку, штаны вроде тех, какие носят военные, тяжелые ботинки и почему-то массивные солнечные очки. В руке он держал пистолет. Ствол недвусмысленно смотрел точно в голову пленницы. И показался ей огромным, словно канализационная труба. В эту трубу девушка сперва уставилась, как завороженная, подумав, что пуля все же лучше пилы. А потом зажмурилась и стала ждать выстрела. Впрочем... Выстрела не последовало. Мужчина хмыкнул, развернулся и ушёл. Хлопнула входная дверь, и Ая судорожно втянула носом вонючий воздух.